Постепенность влияния. Теперь познакомимся с первыми проявлениями западного влияния. Это влияние, насколько оно воспринималось и проводилось с правительством, развивалось довольно последовательно, постепенно расширяя поле своего действия. Эта последовательность исходила из желания, скорее из необходимости для правительства, согласовать нужды государства толкавшие в сторону влияния с народной психологии и собственной косностью от него отталкивавшими правительство стало обращаться к иноземцам за содействием прежде всего для удовлетворения наиболее насущных материальных своих потребностей касавшихся обороны страны военного дела в чем особенно больно чувствовался отстася Оно брало из-за границы военные, а потом и другие технические усовершенствования, нехотя, не заглядывая далеко вперед, в возможные последствия своих начинаний и не допытываясь, какими усилиями западноевропейский ум достиг таких технических успехов и какой взгляд на мироздание и на задачи бытия направлял эти усилия. Понадобились пушки, ружья, машины, корабли, мастерства. В Москве решили, что все эти предметы безопасны для душевного спасения, и даже обучение всем этим хитростям было признано делом безвредным и безразличным в нравственном отношении. Ведь и церковный устав допускает в случае нужды отступления от канонических предписаний в подробностях ежедневного обихода. Зато в заветной области чувств – понятий, верований, где господствуют высшие руководящие интересы жизни, решено было не уступать наземному влиянию ни одной пяти.